Ведь и ты, медведь, оглянулся на себя, мужик, и точно стал он медведем. Слушай, хозяин, тогда волк ему говорит, не приходится нам с тобою на палате-то лежать. Чего доброго, люди в избу придут, так нам смерть не миновать с тобой». «Убежим-ка лучше, пока целы!» Вот и побежали волк с медведем в чисто поле. Бегут, а навстречу им хозяинова лошадь. Увидел волк лошадь и говорит, «Давай съедим!» «Нет, нет! Это ведь моя лошадь!» — говорит старик. «Ну так что же твоя? Голод не тетка!» Съели они лошадь, и бегут дальше, значит, а навстречу им старуха, старикова жена. Волк опять и говорит, давай старуху съедим. Как? Как есть? Да ведь это ж моя жена, говорит медведь. Какая твоя, отвечает волк? Эх, съели и старуху. Эх.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 И полетел старик с палатей вниз головой. Ой! Завопил старый, Всю спинушку себе отбил. Старуха перепугалась, вскочила. Что ты? Что ты? Что с тобой, старый? Родимой, от чего упал? Кажись, и пьян не был, а? От чего ты упал, старый? Как от чего, говорит старик. Да ты, видно, ничего и не знаешь. А и старик стал рассказывать, мы где с солдатом зверьем были. Он волком, я медведем, лето целое пробегали, лошадушку нашу съели, и тебя, старуха, тоже съели. Взялась тут старуха за бока, и ну хохотать. Да вы, да вы, говорит, оба уже сейчас вместе на палатах во всю мощь. Так храпите, так храпите, что мне спать не даете, а я все сидела, да пряла. Ох, и больно, расшибся, старик. Да, больно, больно. Только перестал он с тех пор до полуночи сказки слушать.